Соседний из галереи дверной проем облюбовал паук величиной с суповую тарелку. Он сидел в центре паутины, плотностью плетения похожей на шерстяное одеяло, и нахально пялился в мою сторону ярко выраженные пары передних гляделок. Остальные шесть более мелких глаз при этом четко следили за тем, что происходит по бокам. Я посмотрел на забранные ржавыми решетками окна первого этажа. Можно, конечно, рубануть бритвой и попробовать влезть, но в «Мутанте» это может оказаться затруднительным. Костюмчик тяжеловат, и ради спокойствия паука мне как-то несподручно заниматься столь сложной акробатикой. «Пропустишь?» — поинтересовался я на всякий случай. Паук молчал. Наверное, прикидывал «за» и «против». «Мне очень надо», — добавил я аргумент. «Я только маленько твою сеть подрежу, прочистнусь, а ты потом ее в два счета залатаешь». Мне показалось, что Арахномут меня понял. Во всяком случае, он оторвал от паутины махнотую задницу и, не спеша так с достоинством, переполз к левому краю своей ловчей сети, усеянной высосанными до сухотрупиками насекомых. Ну и хорошо. Я ж по сути-то мирный человек и всегда предпочитаю договариваться по-хорошему. Жаль, что многие этого не понимают, в отличие от глазастого паука. Паучину я подрезал аккуратно, насколько это было возможно. Протеснулся в образовавшуюся щель, и осторожно по стеночке, стараясь не обрушить лестничные пролеты, державшиеся на честном слове, поднялся на шестой этаж. Лестничная площадка, где я оказался, напоминала обчищенный мародерами труп. Все, что можно было отодрать и утащить, было отодрано и утащено. Вплоть до дверей и косяков с мясом выдранных из бетона. Удивительно, как они утащили покосившуюся дверь галереи, но там, думаю, отдельная история из серии необъяснимых явлений. Впрочем, к убитым зданиям различных аномальных зон я давно привык, как к неотъемлемому элементу своей бродячей жизни. К тому же мне тут не зимовать. Я ненадолго зашел, чисто поглазеть и свалить побыстрее, пока от нашего с мутантом совокупного веса не рухнули перекрытия. Достав половинку бинокля, я облокотился на подоконник и принялся разглядывать расположившееся среди редколесия странное сооружение, о котором мне рассказывал Щербатый. Значит, вот она какая, альгамбра. Если мне память не изменяет, в Испании имеется одноименный роскошный архитектурный комплекс, со всех сторон окруженный высокими крепостными стенами и мощными башнями. Здешняя альгамбра была куда скромнее. Четырехугольное земляное укрытие редут высотой с трехэтажный дом, наверху которого раздябили свои жерло шесть чугунных пушек. Меж пушками рассеянно бродили человекоподобные существа, по всем признакам, тоже зомби, но слепленные из мертвой плоти куда аккуратнее, чем те, что я видел на кладбище. Монокуляр давал хорошее увеличение, позволяющее рассмотреть монстров в деталях. Да уж, местному оператору не откажешь в мастерстве. Никаких тебе швов и грубых стыков одного бесформенного куска мертвичины с другим. Да, тоже длинные конечности, оканчивающиеся остальными когтями. Да, уродливые головы с хорошо развитыми зубастыми пастями. Но каждая тварь по-своему совершенно, словно статуя, слепленная безумным, но весьма талантливым скульптором. Но как он этого добился? Никогда не поверю, что подобный ходящий кошмар мог родиться и выжить даже в этом ужасном мире, где мутантов как селедок в бочке. Ты хочешь ответов? Убийца моего бестолкового брата. Внезапно прошелестел у меня в голове чей-то бесплотный голос. Изволь. Сначала ваши трупы очищаются от плоти. Потом из костей создается нужный мне скелет. Потом я своей слюной размягчаю плоть и облепляю ей скелеты, придавая куклам нужную форму и оживляю их своей кровью и своим дыханием. Поэтому мне, в отличие от покойного брата, не нужно отдавать приказы моим творениям. Они плоть плоти, кровь от крови моей. Они — это я. Мои глаза, уши и мускулы, действующие автономно, но при этом исключительно в моих интересах. И сейчас ты узнаешь, что такое месть совершенного существа. Вся эта напыщенная чушь все еще шелестила внутри моей черепной коробки, когда твари на стене редута словно проснулись. вздрогнули разом повернулись в мою сторону, и вдруг, перевалившись через край стены, Побежали по ней вниз, словно гигантские насекомые, перебирая длинными конечностями. И сразу же, следом за этими несколькими порождениями ночного кошмара, появились следующие. А за ними еще. Словно мертвая на бледная жидкость сначала каплями, а потом сплошным потоком хлынула через край земляной чаши. — Я возьму тебя живым, Хома! — звучал в моей голове зловещий шепот. — И тогда все мыки вашего ада покажутся тебе детской забавой ты узнаешь, что такое настоящая боль. И когда твои голосовые связки лопнут от крика, я заберу твою плоть и сделаю из нее настоящего воина, нечувствительного к боли, совершенного убийцу, а не то жалкое подобие жизнеспособного организма, которое ты сейчас представляешь из себя. Псегоник продолжал трепаться внутри моего черепа, а я уже неосся вниз по лестнице прыжками, слыша, как за моей спиной разваливаются на куски и падают вниз, целые секции бетонных пролетов. Но сейчас мне было недособлюдение техники безопасности. Если эти твари пересекут проспект раньше меня, то угрозы невидимого урода могут оказаться вполне осуществимыми. Паук на выходе из здания уже деловито штопал свою паутину, поврежденную мной. Эх, жаль. Уважаю я честных тружеников, пусть даже хищных, ибо сам есть тварь плотоядная, любящая хорошо прожаренный стейк и домашние пельмени. Поэтому не стал я вторично портить чужое средство добычи пищи насущной. А на бегу повернул налево, подпрыгнул и вломился в окно первого этажа, вынеся напрочь изгнившую раму и ржавую решетку. Был в этом иррациональный аспект. На бегу запутаться в плотной паутине членистоногого мутанта проще простого. А в моем положении это гарантированная смерть. Так что всем хорошо. И пауку, и мне если не считать, что я со всего маху грохнулся на остатки асфальта перед домом. Внутри костюма что-то хрустнуло, в нижнем углустью стеклянного забрала моего шлема, немедленно появилась надпись. Состояние брони 67% эффективности. Система безопасности костюма рекомендует избегать падения с высоты на твердой поверхности. — Ишь ты, какие мы нежные! — проворчал я, бросаясь к мотоциклу. — Успею, не успею. Первая линия монстров неслась ко мне громадными прыжками. Из-под стальных когтей во все стороны летели коми земли, клочья мха и куски сохранившегося асфальта. И расстояние между нами стремительно сокращалось. Не успеть. Хотя можно попробовать использовать последний довод любого снайпера, попавшего в затруднительное положение типа моего. Опасно, конечно, но выбирать не приходится. Две РГДшки полетели в гущу монстров, Два хлопка слились в один. «Плохо. Все равно, что горящую спичку в кисель бросить. Пшик будет, а толку никакого. Только черная сажа по поверхности. Так и тут. Ну, полетели клочья бледного мяса. Ну, чья-то оторванная лапа покатилась по проспекту, судорожно щелкая металлическими когтями. Ну, на общее движение массы оживленных трупов это не повлияло. «Как не ко мне, так и несутся. Ладно». Отличие наступательной гранаты от оборонительной существенное, что по виду, что по эффективности. Если первая похожа на недозрелый лимон с нежно-зеленой шкуркой, то вторая лично мне по виду напоминает крупную кедровую шишку, которая, если упадет сверху, до да по макушке, то мало не покажется. По эффективности воздействия на противника оно то же самое. Правда, есть нюанс. Оборонительные гранаты рекомендуется бросать во врага из окопа, после чего в тот окоп нырять, да поглубже, чтоб самого осколками не посекло. Но у меня окопа под рукой не было, а были лишь оставшиеся две эвки и толпа зубастых октистых тварей в пятидесяти метрах от меня. Эх, была не была. На этот раз хлопки вышли погромче. В результате получилось нагляднее. Первую шеренгу бегущих трупов разметала по проспекту в лучших традициях фильмов ужасов, с расчлененкой гнойной силизью, брыжущей из разорванных внутренностей, и другими неаппетитными спецэффектами. Правда, и мне досталось. Один осколок покасательно и заехал в плечо, второй словно кувалдой долбанул по бедру, да так, что я еле устоял на ногах. Мутант отреагировал немедленно. в состоянии брони 57% эффективности. Система безопасности костюма рекомендует... «Да пошел ты!» — проревел я, бросаясь к мотоциклу. Сорвать с него дирюгу и запрыгнуть в седло — секунда. Сунуть ключ в замок, повернуть — вторая. Подбывая от титанического усилия развернуть машину — третья. А твари вот они, рядом. Разверстые пасти, полные зубов длиной в палец. Тусклые маленькие, ничего не выражающие глазки над теми пастями. И длинные конечности, увенчанные когтями, смахивающими на остро заточенные стальные косы которыми в моем мире деревенские жители срезают под окнами разрушившуюся траву. Но я уже делал разом много дел, не обращая внимания на тупую боль в бедре. Стартер, сцепление, первая передача ногой вниз и сразу, откинув мутный бронеколпачок, до отказа вдавить красную кнопку. Справа и слева от меня глухо, словно проснувшиеся медведи-шатуны, заворчали, раскручиваясь, миниганы Быстрее, мать вашу, быстрее! — мысленно взмолился я — добавляя газ и фактически бросая байк прямо на оскаленные морды. Ведь если сейчас, вот прямо сейчас, шестиствольные пулеметы не заработают... Заработали, сволочи, наземные Как раз в тот момент, когда до ближайшей раздявленной пасти оставались считанные метры, за долю секунды превратив ту пасть в веер кровавых брызг и костяной каши. желтоватое зрелище, если честно, когда в толпе тварей поток свинца вдруг прорубил две широкие просники за брызгов и проспект, и выживших тварей мельчайшими ошметками плоти. Но остановились те, кто был прямо впереди и по бокам двух смертоносных потоков. Зомби с вытаращенными глазами и обрубком лапы бросился на меня, и только благодаря лобовому бронестеклу я остался в живых. Когти с размаху скребанули по нему, оставив на прозрачной поверхности сеточку белых трещин. Но я, уже пригнувшись, несся вперед, сшибая тяжеленной машиной тех, кто уцелел под градом пуль. Незадачливый труп инвалид не удержался и сорвался вниз под колеса. Даже несмотря на вес байка, чертовски сложно было удержать руль на эдаких кочках из плоти и костей, но я справился с чудовищным напряжением всего тела. Мне не привыкать сливаться с орудиями убийства, а этот мотоцикл я как-то сразу ощутил как часть себя. И хрен какой твари, мертвый или живой, или удастся разлучить меня с моим оружием, которому я приноровился моментально. Оказалось, что если при движении вперед выписывать змейку, то струи свинца, словно вода из мощных бронспойтов, полностью очистят путь впереди. Мертвые твари выли от боли и бессилия, а я летел вперед, думая лишь о том, чтобы меня не занесло на дороге скользкой от дурно пахнущей крови. Земляная стена редута приближалась с каждой секундой. И я точно знал, прямо там, за ней, в центре земляного укрепления... Стоит оператор, которому не нужны глаза. Зачем они существу, которое прекрасно может видеть чужими глазами? Многими и одновременно. И моими тоже. Странное, очень странное ощущение. Сейчас оператор видел то же, что и я. А я видел то же, что и он. Меня вдруг разом стало очень много. Я был десятками выживших зомби, остановившимися после неудачной атаки, и тупо смотрящими вслед уносившемуся вдаль мотоциклу. Я был рукокрылом, парящим в вышине, для которого все рожденные с высоты казались ничтожными букашками. Я был собой, летящим вперед прямо на земляную стену. Я был мертвецом, глядящим на то, как его лапа подносит к затравочному отверстию старинной пушки горящий факел. Мои пулеметы уже успели просверлить в земляной стене порядочную дру, когда сверху со стены... Ко мне и моему мотоциклу хлестнул заряд картечи. Я, словно в замедленном фильме, увидел полет множества круглых свинцовых пуль, летящих мне навстречу. И все, что мог сделать, это пригнуться, почти улегшись грудью на бронированный бензобак и изо всех сил вцепившись в руль, онемевшими от напряжения пальцами. Свинцовый град снес лобовое бронестекло, несколько пуль ударили по моему мутанту, Словно десяток кузнецов одновременно долбанули по защитному костюму тяжелыми молотками. Массивный левый плечевой щиток сорвало напрочь. Две или три пули ударили по затылочной части шлема. Но я все равно держал руль, хотя меня неслабо повело, будто я на ринге прямой в челюсть схватил. И при всем при этом, я все равно нашел в себе силы на мгновение оторвать левую руку от руля, чтобы перевести реостат над красной кнопкой с минимальной цифрой 3000, на крайнюю отметку 6 тысяч. Утрубно ворчащие миниганы взвыли, приняв на электромоторы двойную нагрузку. Я понимал, за счет увеличения темпа скорострельности до максимума патроны в коробах стремительно тают, но выбора не было. Редут неотвратимо надвигался на меня, и единственным способом не убить себя земляную стену было проковырять в ней дыру, достаточную для того, чтобы прорваться внутрь укрепления. Только вот передо мной был редут, которому по статусу фортификационного сооружения положено иметь перед стеной ров. Когда летишь на байке прямо на стену, края того рва не видно. Но я слишком сильно уважал историю военного искусства, чтобы не догадаться об этой ловушке. Потому заранее присмотрел себе небольшой трамплин, кусок стального панциря био, вросший в землю. Правда, если он ржавый, значит как раз в противоположную часть рва и впишусь вместе со своими завывающими пулеметами, после чего в тот и рухну. А сам со стены останется лишь сбросить на меня что-нибудь тяжелое, лишнюю чугунную пушку, например, которую не жалко. Но другого выбора не было. Панцирь оказался ржавым. Я прямо ощутил, как он проминается, проваливается внутрь под весом моего мотоцикла. На мгновение необходимое для взлета он продержался и уже где-то за моей спиной осыпался на землю кусками проржавившего металла а я летел над рвом прямо на стену, которую неистово грызли мои пулеметы. Я врезался в пробитый свинцом узкий тоннель, как холенок в ножны, осознавая, что еще немного, и слежавшаяся земля просто обвалится вниз под собственным весом, похоронив меня заживо. Но это был единственный путь, я очень надеялся, что у меня все получится. Она осыпалась, отваливалась вниз целыми пластами, но скорость была достаточно велика, как и вес мотоцикла а пулеметы все еще работали. Какое-то время, показавшееся мне бесконечно долгим, мощный прожектор байка упирался в сплошную могильную темень, которую вдруг разорвал сноб солнечных лучей, ударивший мне прямо в стекло защитного шлема. Мотоцикл с надсадным ревом вырвался из земляной могилы, и в грязное зеркало заднего вида я мельком увидел, как позади меня проседает вниз неслабый участок стены и как втыкается к землю дулом вниз упавшая сверху пушка. Но это было уже прошлым, оставшимся за спиной, как и трупы мертвецов, размазанные по проспекту. Главное было впереди. Прямо посреди квадратного редута, сложив на груди уродливые трехпалые лапки, стоял тущий, жилистый мутант, карикатурно похожий на своего брата, которому я отрубил голову в красном поле смерти. Этот был пониже ростом, поуже в плечах, но с толстенной шеи которую венчали две головы, сросшиеся в височной части. И сверху — уши, большие и заостренные кверху, как у летучей мыши, повернутые в мою сторону. Он был похож на братца, этот оператор, с двумя сросшимися головами. Можно сказать, похож глазами. Те же стрекозиные фасетки, только по одной здоровенной такой на каждую голову. Немигающие насекомые гляделки, каждая занимающая большую часть гладкой кожистой морды. Вместо носов две крохотные дырочки — под которыми кривились презрительно без губы Ментально в два раза сильнее брата. Пронеслось у меня в голове, вместе с со осознанием того, что пулеметы молчат. Патроны кончились, лишь по инерции в холостую вращались в блоки стволов, недовольно гудя, словно пара разозленных шмелей. — Ты сам пришел ко мне, Хома, — прошелестело у меня в голове. — Это правильно. Глупо бегать от своей судьбы. Лучше самому идти ей встречу Перед моими глазами мгновенно повисла мутная, плотная пелена, похожая на дебешнюю паутину сообразительного паука-мутанта. Краем сознания я понимал, что мотоцикл неумолимо останавливается, потому что я изо всех сил уж модно временно на рычаг переднего тормоза и ногой на педаль заднего. Но я ничего не мог с собой поделать. Мягкая, но непреодолимая пелена чужой воли управляла мной, словно послушной куклой. А шепот становился все громче подавляя во мне все, что было мной, прессуя, таптывая, размазывая тонкой пленкой мой разум. Этот шепот гремел во мне, превратившись в грохочущий крик, подобный реву водопада. Из тебя получатся отличные воины, идеальные воины. Я расчленю твое тело, разделю твой мозг и твою душу между моими детьми, вложу в каждого по частичке тебя. Ты будешь в каждом из них наполняя мои создания бесстрашием и волей к победе. От этого оглушающего крика, звучавшего во мне, хотелось рухнуть на колени, преклониться перед величием всесильного господина, почувствовать себя букашкой в тени его могущества. Хотелось безумно, в коленях, до восхищенного стона, готового сорваться с моих губ. Я медленно отпустил рычаг тормоза. Я не препятствовал моему телу и разуму испытывать восхищение перед созданием, способным беззвучным, подавляющим волею жутким ревом, заставлять ползать перед собой любое живое существо. Но это искусственно наведенное обожание не помешало мне вытащить из чехла ППС, указательным пальцем толкнуть вперед предохранитель и выпустить в мутанта весь магазин до последнего патрона. Просто слишком сильно ненавижу я, когда на меня пытаются кричать. При этом в таких случаях я не отвечаю, пропуская мимо себя чужую ярость. И даже если при этом меня попытаются унизить, топтать в грязь, я не буду орать в ответ или как-то еще показывать, что мне это не нравится, а подойду и дам в морду. А в случае, если чужая агрессия угрожает моей жизни, просто убью излишне эмоционального урода. К сожалению, зачистка уродов — это единственное, что у меня получается лучше всего. Фасеточный был слишком уверен в собственной силе и слишком поздно дернулся, пытаясь уйти от очереди и одновременно бросить на меня своих мертвецов, замерших неподалеку. Плохо получилось и то, и другое. Вернее, не получилось совсем. Обе его гигантские фасетки лопнули, брызнув во все стороны гнойно-желтой жижей. он рухнул на спину. Одна из простреленных голов при этом раскололась, словно гнилой орех. А куклы оператора пробежали несколько шагов и, оставшись без корректировки, замерли на месте, тупо уставившись перед собой и нерешительно покачивая лапами, занесенными для смертельного удара. Я сильно укуснул себя за губу. Боль всегда помогает быстрее прийти в себя, что после удара под или в челюсть, что после ментальной атаки. Ну да, пелена перед глазами стала прозрачнее, и почти сразу исчезло нелепое желание ползать на коленях перед кем-либо. Я аж невольно поежился». Настолько мерзкое и липкое это ощущение, что после того, как от него освободился, хочется не просто сунуть голову под холодный душ, но и промыть ее изнутри, хорошенько прополоскав мозг самому себе. А потом еще и руки помыть раз с антисептическим мылом, будто прикоснулся к чему-то очень паскудному и заразному, которое с первого раза не отмоешь. А потом больно накатила, тупая. Хоть и в навороченном бронекостюме я был, А все же осколком гранаты и картечью чуть ли не в упор получить мало приятного. Но руки-ноги двигались, значит, переломов нет. И дело закончится лишь глобальными синяками. То есть ничего страшного. Оцениваем обстановку и решаем, что делать дальше. С трупов, лишенных ментальной поддержки оператора, уже вполне ожидаемо начинала отслаиваться чужая наращенная плоть. Хоть и выглядели монстры поприличнее тех, что были на кладбище, но суть-то одна — Без шефа эти боевые машины долго не живут. но что и был расчет, когда я в одиночку штурмовал редут. И признаться очень рад, что этот штурм удался. Кстати, кто-то скажет, мол, не может так вести. Сказки пишешь в своих романах, уважаемый снайпер. Прям супергерой ты неубиваемый. И все такое. На что я отвечу. Ни хрена вы не угадали, уважаемые критиканы. Откройте Вики, забейте там снайпер. Прокрутите до части известные снайперы. И вперед, считайте биографию людей из большой буквы, чья удача по сравнению с моей, как территория России, по сравнению с каким-нибудь Лифтенштейном. При этом, если я и преувеличил, то ненамного, ибо те люди действовали в условиях тотальной войны на уничтожение, очень часто против таких же профессионалов, как и они сами. Это вам не тупых мутантов мочить. На войне людей против людей снайперу намного сложнее выжить, чем в битве с самыми что ни на есть ужасными тварями потому что нет ни в одном из миров монстра страшнее и опаснее человека. Я мысленно усмехнулся. Хорошо так думать, когда бой окончен. Ты жив, а твои враги мертвы. Сейчас, когда дело сделано, кажется, чего там, ерунда, подумаешь, большое дело. Когда опасность стала прошлым, это уже не опасность, а воспоминания. Опасность, она всегда впереди. Такие вот мудрые мысли крутились у меня в голове, пока я осматривал территорию редута. Ничего особенного, кстати. В левом углу мерцает небольшое красное поле смерти, карманное такое, поскромнее в разы, чем то, что было у кладбищенского братца местного двухголового урода. Впрочем, может, сильному оператору большое поле и ни к чему. В правом углу кучей навалены на запчасти. Руки, ноги, головы, туловище. А также целые человеческие трупы вперемешку с телами мутантов. Вон из кучи крыло рука крыло торчит а это сто процентов мохнатая нога на он коричневая от запекшейся крови в общем по ходу грохнув двуголового и его кладбищенского братца я реально хорошее дело сделал редко мне удается поставить самому себе плюсик в биографии но тут не удержался таких тварей удовлетворяющих свои амбиции за счет чужих мертвых тел нужно и должно защищать в любом из миров но оказалось что это еще не все Рядом с Горой Мертвых Тел прямо в земле была вмонтирована грубая стальная решетка. Может, раньше она какой-то сток перегораживала, чтоб туда бомжи не лазили. Может, еще чего. Но сейчас ею была накрыта нехилая яма. Я сперва подумал, что это нечто типа помойки для сброса некачественного стройматериала. Но оказалось, что ошибся. Из-под земли послышался тихий стон. И шел он именно оттуда, из-за решеченного колодца, рядом с которым валялись грубо сколоченная лестница и самый обычный лом. Наверное, им подцепляли тяжелую решетку, когда собирались сдвинуть ее с места. Впрочем, делать это я не торопился. Мало ли кого там под землей держал дуг головой. Может, лучшее, что может быть, это оставить все как есть и тихо свалить куда подальше. Я подошел поближе, осторожно посмотрел вниз. Темно и тихо. Может, показалось, чтобы удостовериться, Я носком берца сбросил вниз комочек земли и негромко поинтересовался. Есть кто живой? Тишина. Я повторил то же самое на языке Аньи. Результат тот же. Может, лом вниз кинуть, — слух подумал я, — или гранату. Хрен знает, кого там двух головы держат. Я повернусь, а оно решетку сбросит и на спину прыгнет. С гранатой оно завсегда спокойнее. Не надо гранату, — раздалось снизу. Уверен? уточнил я. «Уверен, пленные мы. Двухголовый нас пятерых позавчера заловил, ментальную сеть набросил. Заставлял трупы разделывать и одного в день жрал. Любит свежатину, паскуда». «Любил», уточнил я. «Он что, умер?» — изумились снизу. Поцарапался немного, распереживался, отдохнуть прилег. «Сейчас зеленкой помажу и будет как новенький». Снизу испуганно заткнулись. «Ну да» им там не до шуток. Бесова знает, что за тип с гранатами стоит наверху и несет какую-то пургу. Ладно, судя по разговору, внизу со сапиенцы. А уж хомо или нет, это мы сейчас выясним». Сдвинуть решетку оказалось делом непростым, особенно когда все тело ломит, словно меня с четверть часа методично бейсбольными битами охаживали. Наконец она поддалась, отползла в сторону ровно настолько, что по образовавшуюся щель мог пролезть не особо габаритный человек». Ну и достаточно вполне. Если оттуда Нео полезут, так хоть не все сразу. Впрочем, Нео так чисто на человечьем наречии говорить не могут. Что ж, будем надеяться на лучшее. Однако, как это бывает со мной практически всегда, надежды на лучшее не оправдались, ибо когда я скинул лестницу вниз, из-под земли первым по ней поднялся осм. Тощая тварь с лысой попутчатой башкой, глазами без век и твердыми кулевообразными губами. Руки и ноги мутанта, гибкие словно плети, были покрыты бляшками, похожими на присоски. Кстати, многие считают, что осмы получили свое название благодаря сходству их конечностей с осьминожнями. На самом деле это не так. Когда-то давно, еще до последней войны, секретная аббревиатура ОСМ была присвоена стратегической программе оборонную специализированной мутации. Так что совершенно точно осмы — это биологическое оружие, которая очень хорошо умеет прикидываться безобидной овечкой перед тем, как харкнуть вам в затылок кислотой или сделать из беспечного путника ходячий контейнер с жратвой для жуткого порождения военной биоинженерной мысли. Я на всякий случай сделал шаг назад и чуть приподнял ствол автомата. Что такое осмы? Я знал не понаслышке и сейчас не ждал от этой твари ничего хорошего. Харкнет кислотой в спасителя и наплевать ему, что так делать нехорошо». Какая вот тавтология. Переварит благодетеля с голодухи и не подавится. Вряд ли двуголовый кормил его тут досыта. Но еще больше мне все это не понравилось, когда из ямы вылез второй осм. Один бордавчатый — это повод насторожиться, а два — это уже проблема. Хотя они вроде агрессии не проявляли. Первый помог вылезти второму, лапку протянул, за талию придержал. Похоже, второй осм — самка. У этой породы мутантов, кто есть ху, понять сложно, только по таким вот телодвижениям догадаться можно. Есть у них такое качество, семейственность, что одновременно и слабое место, и сила этого вида живых орудий убийства. Наконец первый осм повернулся, покосился на труп двуголового, валяющийся неподалеку, на застывшие фигуры кукол, и поклонился мне. «Меня зовут Улг», — тихо проговорил осм, — «а это моя жена Улга» и мы благодарим тебя, Хома, за спасение. — Да не вопрос, обращайтесь, если что, — кивнул я, наблюдая за тем, кто это еще там лезет из ямы. Каково же было мое удивление, когда оттуда выбрался самый настоящий Хома, то есть человек. Надо же, вот я стал называть у людей так же, как зовут нас мутанты. Называется, переобщался с противником. Пора бы уже со своей расой возобновить знакомство». Парень был невысок, коренаст и избыточно волосат. Я сперва подумал, что это детеныш Нео из-под земли вылезает, но ошибся. Просто слишком буйно росли на лице и голове парня черные непослушные волосы, делая их обладателя похожим то ли на геолога, то ли на революционера. По идее, побрей его, и выйдет с виду обычный нововранец готов восемнадцати от роду. А так, если не приглядываться, и тридцатник можно дать». Густая борода и вызывающий взгляд порой прибавляют возраста чуть ли не вдвое. «Я Талий», — выпалил парень, тряхнув бородой, отчего из нее посыпалась струха и мелкие насекомые. «Я тоже благодарю тебя, незнакомец». «Прям натуральный Талий», — усомнился я. «Ну, это имя для чужих», — немного смутился парень с ядовитым именем. «Со своими я Талян». «Будем знакомы, Талян», — чевнул я. «Меня Снаром зовут». — Больше там в яме никого. Парень качнул головой. Были еще двое — Осм и мой напарник. — Понятно, — кивнул я. — Ладно, давайте выбираться отсюда, если есть куда. — Тут неподалеку наша база, — отозвался Осм. — Мы втроем позавчера на охоту вышли. Но не повезло. Оператор накрыл нас своей сетью. — Бывает, — отозвался я, следя за тем, как Толян смотрит на Осмов. — С брезгливостью и опаской. Мутанты же с виду спокойны. Причем настолько, что на волосатого хома за все это время даже не взглянули. И их можно понять. Небось, осточертели друг другу в яме сидячи А сожрать бородача было, ну, никак невозможно. Это значило бы, что следующими из ямы покянут или Улга, или его жену. А так, возможны варианты. «Мы почтем за честь пригласить вас на свою базу», — галантно предложил Осм. «Мои соплеменники с радостью примут тех, кто помог нам выбраться из плена». «Да нам сейчас как-то не до приемов», — сказал я, подумывая о том, как бы половче отмазаться от навязчивого Осма и при этом понять, куда мне, собственно, дальше идти. «Вы не в курсе, куда оператор мог деть девушку, которую приволок сюда этой ночью?» осма переглянулись. Потом тот, что был наиболее говорлив, кивнул. «Да, я слышал, как оператор говорил с ней. Она приказала доставить ее в Кремль. Мне показалось, что я ослышался. «Куда?» «В Кремль». — пожал узкими плечами Осм. — Так мы иногда называем крепость на острове. — Понятно. Мут имел в виду не московский Кремль, а Петропавловку. Послова Кремль употребил в его древнем значении крепость. — Она приказала? — Да, — вновь дернул плечиком Осм, словно подтверждая нечто само собой разумеющееся. — Только вот, думаю, ничего у нее не выйдет. — Почему? — На крепость напали мутанты? По сушу к ней не пробраться. Единственный мост перекрыт мутами. По воде... По воде, может быть, мы могли бы помочь. Как? Наша база расположена возле воды, и у нас есть надежные плавсредства, хотя это практически самоубийство. Мутанты никого не подпускают к крепости, расстреливая из пушек подозрительные объекты. «Я бы попробовал», — сказал я. «Я бы тоже», — еле слышно произнес Сталин. «Тогда вам придется принять наше приглашение». Вновь слегка поклонился Осм. с бородавчатого подкупала. Слышал я, что в Питере народ в основном интеллигентный, но не думал, что это распространяется и на мутантов. Ладно, благодарю, буркнул я. Тогда пошли, что ли? Реально пора отсюда выбираться. Выход из редута обнаружился в левой стене относительно той, которую я протаранил. Незаметные и довольно узкие, как и положено, оборудованные ямами-ловушками с обеих сторон от стены. Подозревая подобного рода сюрпризах, мы разобрали лестницу и с помощью длинных палок довольно быстро те ловушки обнаружили. Пройдя по краешку ям, мы по очереди протиснулись через узкий проход. Особенно сложно пришлось мне с моим мотоциклом. Но ничего, обоюдными усилиями мы с Толяном справились и с этим. У вас мы в силу хилости телосложения не помогали, но при этом терпеливо ждали нас снаружи. База там ткнул длинным пальцем осом, когда мы, наконец, выбрались наружу. «Перейти старое футбольное поле, и мы на месте. Это старый элитный недострой, вам понравится. Там есть хорошие просторные квартиры, хоть и без особой отделки, но мы сделали все возможное, чтобы благоустроить наше жилище. Вы спасли нам жизнь, и мы будем рады принять вас в своем доме». «Ну, ты прям как заправский риэлтор свои апартаменты нахваливаешь», усмехнулся я, закидывая автомат за спину и откидывая побитое забрало бронекостюмы. Дружелюбие Осма зашкаливало. Похоже, плохо я о них думал. Эти твари вправду умеют быть благодарными. Додумать мысль я не успел. Осмы плюнули синхронно. Два черных облака скрыли на мгновение обоих мутантов, но я подсознательно был готов к чему-то подобному. Толкнув мотоцикл Наталяна, я прыгнул в другую сторону, одновременно выдергивая из кабуры потертой т. т., найденный на складе черного шака. Облако распыленной кислотной слюны пролетело мимо, лишь несколько капелек попали мне на правое плечо. Краем глаза я видел, как уцелевший на плечных пузырица чернеет и растекается, словно нагретая смола. Но основное мое внимание было сосредоточено на двух щуплых фигурках, шеи которых стремительно раздувались снова, готовя следующий выброс смертоносного кислотного облака. И тогда я начал стрелять. Мощь патрона ТТ давно стала легендой. Я успел подстрелить по бицели прежде, чем они успели поразить одну — меня. Расстояние было небольшим, и космов просто унесло, когда в них поочередно ударили пули калибра 7,62 мм. Каждый получил минимум по две пули. Но я на этом не успокоился. Осмы — твари живучие, и никакой здравомыслящий человек не оставит за спиной недобитого врага. Поднявшись с земли, Не опустил на место, забрала шлемы и, держа пистолет перед собой, направился к осмам. Самка лежала неподвижно. Одна пуля вошла ей в глаз и на выходе вынесла половину затылка. Вторая раздробила клюв, и теперь ее морда выглядела как мишанина из плоти и обломков костей. Можно не сомневаться, а смеха мертва. А вот ее говорливый дружок был еще жив, получив два ранения в грудь. Смертельных, но с ними умирать осм будет долго окажись, что ты пристреленным даже начерно, такого недоразумения точно не случилось бы. Но ведь никогда не поздно исправить свои ошибки, перед этим получив ответы на интересующие тебя вопросы. «Зачем — Зачем? — негромко произнес я. — Мы хотели есть, — булькнул Осм, после чего из его клюва рта вылилось немного темной крови. — Она мертва? — Понятно. В любом из миров благодарность — скоропортящийся продукт. Либо просто слово — не несущие какой-либо смысловой нагрузки, поэтому многие не понимают его значения. Причем это не хорошо, не плохо. Это факт, с которым необходимо смириться. Что ж, я получил исчерпывающий ответ на свой вопрос. И теперь Осум имел право получить ответ на свой. Я кивнул. В глазах мутанта промелькнула вполне человеческая печаль. «Добей меня», — попросил он. «Я хочу быть с ней». Это было его право в котором враг никогда не должен отказывать врагу. Только некоторые делают это медленно, получая удовольствие от мучений побежденного противника. А мое мнение такое, если это не допрос, от результатов которого зависит твоя жизнь и жизнь твоих товарищей, я считаю, что мучить живое существо есть просто мерзость. Поэтому подобные просьбы я исполняю быстро, стараясь при этом причинить как можно меньше боли. Коротко хлопнул выстрел. Я вытащил магазин СТТ и принялся доснаряжать пистолет патронами. «Ты убил раненого?» — голос Толяна был слегка нервным. «Лишь выполнил его просьбу и избавил умирающего от страданий», — произнес я, не оборачиваясь. «Тебе же посоветую не страдать ерундой по пустякам, если хочешь выжить. А теперь рассказывай, кто ты и откуда». «Из деревни я», — буркнул Толян. «Охотник». Шкуры и мясо хомутов в нашу Петропавловскую крепость поставляем. Пришел вестник, сказал, что ее захватили люды, отжали наших в кронверк. Того и, гляди, всех перебьют. Нужны люди, мол. Ну, я с другом и отправился от нашей деревни. Небольшая она у нас, мужиков мало. А потом нас оператор... Стоп, произнес я, осознав сказанное этим чернобородым увольнем. — Ты ничего не перепутал? — Насколько я знаю, наоборот, люди бьются в Петропавловке против мутантов, что засели в Кронверке. — Это тебе, небось, муты напели в уши, — хмыкнул бородатый. — Не люди в нашем Кремле сидят, а люды. Твари с белыми глазами, что вылезли из-под земли, захватили крепость, и теперь нарабят Кронверк с землей сравнять и дальше продвинуться. Потому что плодятся они, как тараканы, и им нужны новые территории. И тут меня накрыло тот бой на болоте когда я бросился спасать девчонку привязанную к жертвенному дереву верев в болотной твари отдаленно смахивающей на человеческую речь хар люды злор злор надо урруббить люды зло зло надо убить прошептал я ну да типа того проговорил талян только мне теперь бить их нечем шел то с луком и копьем а как оператор на стеть то накрыл а автоматом пользоваться умеешь — негромко произнес я, погруженный в свои мысли. — Ну да, — оживился бородатый. — Кто ж в Питере автомат в руках не держал? Мне старшой даже стрелять давал пару раз, как лучшему охотнику. Дык я с первого раза в тыкву с десяти метров попал, как в копеечку. Аж два раза подряд. «Круто — Круто, — кивнул я. Прям прирожденный снайпер. — Я говорил одно, а думал о другом. — Значит, Аня из людов мутантов, воюющих против людей. Хотя известно, что у каждой из противоборствующих сторон своя правда, и вполне может статься, что это не люды наехали на людей, а мои соплеменники прессуют тех, кто не похож на них. Прецеденты известны, но мне чужие разборки как-то по барабану. Я обещал доставить девушку в крепость, и я это сделаю, потому что слишком многим ей обязан. Нет, не поэтому. Потому что, черт возьми, это моя девушка. «Кто такой снайпер?» — не понял Толян. «Неважно», — отмахнулся я. «Короче, бери мой ППС, и дальнейший план такой. Если ос мы не наврали, надо б нам подобраться незаметно к их базе и посмотреть, что там и как». «Незаметно это запросто», — самодовольно хмыкнул Бородач. «На то ж я и охотник. А ты-то сможешь незаметно в эдаких доспехах?» «Я попробую», — отозвался я.